Хитрая задача Соколов пешком отправился в комиссариат к Вейнгарду. Ему сразу сделались постылыми и скучными чистенькие улицы, газончики с аккуратно стриженной травкой, умильные личики прихожанок и пухлые от постоянного употребления пива физиономии бюргеров, чинно, словно на показ выходящих из кирк, и даже старые здания и общественные постройки с претензиями на изысканность архитектурного стиля отечественного рококо». Вейнгард, выслушав Соколова, расхохотался, обнажив крепкие длинные зубы. «Прокурор — это всего лишь мелкий пакостник. Он, о Аполлинарий, наслышан о вашей известности, вот и рад хоть в чем-то проявить свою власть, сделать гадость. Давайте, граф, выпьем по рюмке шнапса. Приличная харчевня рядом, за углом». За обедом Вейнгард продолжил. Когда я служил еще в прокурорском надзоре, я этому господину неоднократно был вынужден указывать на его юридические оплошности. Прокурор, как всякая бездарность, весьма болезненно воспринимал справедливые замечания. И вот когда вышел из печати «Мой труд. Уголовная тактика», ныне переведенной на несколько языков, дошло до анекдота. Прокурор начал сочинять какие-то пакостные рецензии и анонимно рассылать их по редакциям. Соколов, поддев вилкой жареные колбаски, задумчиво посмотрел в потолок. «Что делать? Как обойти препятствие в лице этого ничтожества? Ведь я, признаюсь вам, Альберт, с пустыми руками отсюда не уеду». Вейнгард грохнул опустошенной им кружкой пива по столу. Весело воскликнул. «В этом нет сомнений». И хитрый огонек зажегся в его глазах. «Как говорим мы, немцы, золотая мысль обязательно посетит вашу голову. Преступник не уйдет из сетей». Соколов, словно шахматист, над трудным ходом напряженно задумался. Потом решительно произнес. «Безусловно, Альберт, вы правы. Я этому зверю пасть порву». Вейнгард удивился. «Странно выразились вы, пасть порву». Соколов, потеплевшим вдруг голосом, сказал. «Это сравнение я привел невольно. На память пришла давняя история, случившаяся в канун Рождества, когда я служил еще в Петербурге». Был я подполковником Лейб-Гвардейского преображенского полка. Сам государь знал меня и отличал, вероятно, больше за заслуги моего батюшки, члена Государственного совета, нежели за мои собственные. Как бы то ни было, но я оказался в числе приглашенных на рождественский бал, который давала августейшая семья в царском селе. Моим спутником был великий князь Андрей Владимирович, красавец-мужчина, любитель костюмированных баллов, куражный до безумия. «Должны мы были ехать по железной дороге, да опоздали на последний поезд, в половине шестого». «Не беда», — говорит великий князь, — «до царского каких-то двадцать две версты, а лошади у меня отличные. По морозцу, под ясной луной, час не пройдет, долетим да с наслаждением». Возражаю. Дорога невелика, но волки шалят, много их нынче развелось. На той неделе фельдъегера загрызли. Великий князь хитро щурит глаз, меня подначивает. «Вы, граф, не боитесь ли?» «Спокойно отвечаю. Только за вас, ваше высочество». Разговор этот проходил в апартаментах Андрея Владимировича в Зимнем дворце. Он дернул за шнурок, тут же появился коммердинер. Великий князь распорядился. «Пусть оверки закладывает тройку, и медвежьи шубы прикажитесь нести, а то морозец нынче хваткий». Накинули эти самые шубы мы поверх шинелей, сели в легкие розвальни, и ямщик коренастый Ярославец-Саверкий с дремучей бородой погнал тройку. Лошади и впрямь хороши, весело дробят крупной рысью по укатанной дороге, только взвивают круп домечут да снежными комьями вверх из-под задниц, сверкающим серебром в лунном свете копыт. Студенный ветер туго бьет в лицо, режет глаза, слезу выбивает, эх, красота! Так большую часть пути мы пролетели. Вдруг Аверкий стал притормаживать, бороду к нам поворачивает. «Ваше высочество, вон у края леска на дороге стоят!» И кнутовищем показывает. Луна светит ярко, хорошо в ее свете видать трех матерых волков, спокойно сидящих на дороге и нас поджидающих. Лошади хрипеть начали, понесли каким-то диким галопом в бок чуть розовольнее не перевернули. Волки тем временем зашевелились, неспешно двинулись нам навстречу. Только сквозной, изумрудный и страшно красивый блеск в глазах их светится. Великий князь в азарт вошел, выпростал из-под медвежьей шубы руку, в ней пистолет. Я шашку оголил, надеюсь, что с ней подручней будет. Великий князь кричит «Гони вовсю!». Сани между тем бьются из стороны в сторону, мотаются по колее, и оверки уже не в силах совладеть совершенно ошалевшими лошадьми. А волки уже рядом с нами несутся, не отстают, смрадное дыхание их открытых пастей на лицах ощущаем. Один из волков прыгнул было в сани, да спутник мой грохнул ему прямо в морду из пистолета, так тот кубарем и покатился по дороге. Ранен или убит, того уже разбирать некогда. Другого я шашкой по спине полоснул, он на две части развалился. А вот третий, бежавший слева от саней и выпавший на миг из нашего внимания, прыгнул на великого князя, повалил его, вцепился зубами в грудь, горлу подбирается. Признаюсь, что в горячах я едва не рубанул волка шашкой, да вовремя опомнился. Мой спутник и зверь сплелись в едином клубке. Так и великого князя недолго пополам перерубить. Что делать? Вложил шашку в ножны, да схватил волка за горло. Про моего деда рассказывали, что он однажды на охоте, когда медведь на него из берлоги вышел, без зарядов остался. Так он медведя руками задушил. Правду сказать, дед покрепче меня был. Цепь рвал и ладонью полутора вершковые гвозди в стену вгонял. Вейнгард с восторгом внимал Соколову. Он с нетерпением спросил. «Ну, схватили граф Волка за шею. А что дальше?» Соколов положил в рот какую-то котлетку, без особого аппетита сживал ее, вытер салфеткой усы. «Не желаю, Альберт, ранить ваше национальное чувство, но немецкая кухня против российской никак не устоит. Вот к нам опять приедете, так я вас снова к Егорову свожу. Помните, какие растягай там? На всю Россию знаменитые». «Да, вы про волка любопытствовали». Придушил его малость, а потом схватил за пасть да порвал ее. У меня его шкура по сей день под роялем лежит. А рождественский бал был восхитителен. Государь, императрица, изысканный ужин, музыка, танцы, юные красавицы в роскошных туалетах. Вейнгард с нескрываемым изумлением смотрел на Соколова. Тот вздохнул. С той поры прижилось это выражение «пасть порву». «Теперь надо порвать пасть этому двуногому хищнику. И кое-что я, кажется, придумал. Мой ход будет простым, и визы прокурора не понадобится «Все гениальное просто». «Согласен. Я попробую попасть к Блиндеру Шварцу на медиумическое собрание. Вы, Альберт, кстати, бывали на таких сеансах?» Вейнгард фыркнул. «Увольте, граф, это место для психопатов». «Жаль, а то ваш зоркий глаз наверняка бы заметил кое-что замечательное. По рассказам очевидцев, я себе составил картину происходящего и, кажется, проник в нехитрые тайны явления духов. Возможно, есть в комнате потайной вход. Хотя в дом проведено электричество, но, весьма вероятно, именно в гостиной медиум отказался от этого блага цивилизации». «Браво, граф!» Вейнгард с восхищением хлопнул в ладоши. Да, побывавшие на сеансах утверждают, что в гостиной медиум пользуется исключительно свечами. Почему не держит электрического света? Ясно, что боится. Вдруг кто-то во время сеанса включит его. Бог даст, скоро вырвем у этого змея ядовитая жала.